Глава 12 Перелома в войне не наступило. Клур побушевал и затих. Освобожденные заложники разъехались по домам. Военные водолеты, затаившиеся во время пролета наших машин в кортезию на своих базах в клуре, снова маневрировали в воздухе, снова несли охрану границ с родером. А глубинные умы с их озарениями и ясновидениями в Кортезии верх не взяли. Ее действиями по-прежнему командовал практически рассудок, твердо знавший, что такое выгода и где ее больше. Всей своей гигантской промышленной мощью Кортезия готовила новые сражения. Наши бывшие союзники, поторопившиеся нам изменить, раньше всех почуяли изменения военной обстановки. Джон Вудвард сделал ядру тревожное сообщение. Во время сражений в Родере, Илон чудиным, Гобо Мордоба и хитрый Кнурка-9 основательно приутихли. Разгром армии Вакселя нагнал на них страха. Теперь они поднимают голову. Мы провоцировали Аментолу на богатые дары нашим неверным соседям, чтобы ослабить поток вооружения Вакселю. Но армии Вакселя больше не существует. И нет признаков, чтобы Кортезы снова собирались вторгаться на континент. Они усиливают теперь наших недоброжелателей и тех, с кем мы уже воюем. Родор, Клур, Корину, Нордок и отколовшихся от нас соседей. Торбаш, Липинь Великий, Собрану. То, на что мы их спровоцировали, теперь станет основой их собственной стратегии. То, что недавно нас выручало, теперь будет нас топить. Мы разбили Кортезию и Родоров на одном направлении — но если враги навалятся со всех сторон. «Тогда мы будем разбиты, Вудвард», — спокойно сказал Гамов. «Бороться против всего мира у нас нет сил». Вудвард хмуро всматривался в Гамова. Гамов откинулся на спинку кресла. Лицо его было спокойным. Мы понимали, что он намерен предложить что-то новое, но он не торопился. Вудвард прервал затянувшееся молчание. После такой блистательной победы, после разгрома лучшей армии врага, вы готовы признать, что дальнейшая борьба бесперспективна? А вот это нет. Просто ее нужно вести иначе. Для Ментулы успех на войне определяется количеством дивизий, мощностью вооружений, густотой ливневых туч над равнинами врага. Но настало время перенести битву с затопленных полей Из воздушных просторов на решающий театр сражений. В душе людей. Мы уже подготовили арену. Теперь нужно действовать, пока Ментолы и здесь не разработал контр-борьбы. Конечно, Гамов не отвергал полностью старых методов. Удар по кондуку показал, что вполне возможно бить соседей поодиночке, пока они прочно не объединились. Но главное не в частных удачных ударах продолжал Гамов. «Традиционная стратегия доказывает, что есть лишь два военных решения. Либо мы захватим Кортезию, тогда война завершится нашей победой, либо Кортезы с союзниками оккупируют Латанию. Но что значит завершить войну в свою пользу?» развивал свою новую концепцию Гамов. Нужно ли для этого, чтобы твои солдаты утаптывали сапогами вражескую землю? Можно и так, но можно и по-иному. оккупировать души врага, если нет возможности занять его территорию. Если мы возьмем их души, руки их опустятся. Оружие поражает тело, разрушает здание, но чтобы оно приступило к делу, нужно отдать приказание. Если душа не захочет истребления, язык не произнесет приказа, оружие не будет стрелять. Вы говорите, нами командует политика, то есть интересы государства, законы стратегии, вековечные обычаи. Но с высоты истинной нравственности плевать мне на политику, на стратегию, на замшелые обычаи. Иду на души. Буду поднимать в каждом глубинное, вечно нетленное. вечно Высокое стремление человека быть человечным. И если в каждом из нас удастся пробудить это воистину божественное свойство, единственное, что делает каждого человека равнозначным Богу, его внутреннюю человечность, тогда и только тогда конец до сих пор бесконечным войнам. Вижу в этом суть своей миссии диктатора то, ради чего я вообще появился на свет. Гамова взволновала его собственная страстная речь. И мы заволновались, как это уже не раз бывало, когда он поднимался до пафоса. Из-за силы его слов до меня не дошли некоторые странности его речи. Они стали ясны лишь впоследствии. — Кое-что для психологической войны мы уже сделали, — продолжал Гамов. Подразумеваю и жестокие оскорбительные наказания за гражданские и военные преступления, и несуразно высокие выплаты за частные расправы с теми виновниками войны, до которых наши руки не дотягиваются, и поражающие воображение награды за добрые поступки, как в случае врача габлохоты, тайно спасавшего наших солдат своей собственной кровью и голодный режим, назначенный вражеским пленным в отместку за то, что они морили голодом наших, и милосердие, которое мы оказываем врагам, попавшим к нам в руки, позволяя их близким взять на себя их еду и лечение, и то, что будем передавать на весь мир картины их жизни в лагерях, что разрешим их матерям, их женам прибыть самим на свидание с сыновьями и мужьями и тысячи других действий, потрясающих воображения. Мы их уже начали. Мы их будем умножать. Самый очевидный пример нашей психологической войны — казнь захваченных в плен водолетчиков, говорил Гамов. Мы с вами понимаем. Весь мир это понял. Не было военной необходимости убивать какую-то жалкую сотню пилотов. Их смерть не ослабила водолетной мощи Кортезии, не усилила наши воздушные силы. Но она потрясла врагов больше любого проигранного ими воздушного сражения. Смерть везде жестока и отвратительна. На поле боя десятки тысяч мучительных умираний и сколеченных солдат еще страшней. еще преступней быстрой гибели сотни летчиков, сброшенных на крыши своих домов. Но погибшие на поле только пополняют статистику потерь, при мысли о них не исходят кровью, кроме родных, разумеется. А гибель всего одной сотни пилотов поразила всю Кортезию. И не ее одну. Миллионы людей, слыхом до того не слыхавшие об этих людях, возмущались, негодовали, страдали за каждого и бурно ликовали, если кому-то удавалось спасительно запутаться в сетях. «А добавьте, к счастью, спасение нескольких десятков кортезов, падавших с высоты на камни, ликование клуров, кинувшихся обнимать заложников», — продолжал Гамов. Какая выигранная битва могла вызвать такой всеобщий восторг? И наказание преступников, и милость к спасенным — две стороны одной психологической атаки. Гонсалес и пустовойт. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на разный эффект, произведенный этими двумя сторонами. Кара за преступление очень действенна. Мы будем и впредь применять кары. Но милосердие еще действенней. Мы это увидели и в городах Кортезии, на которые падали тела ее преступных сыновей, и на аэродроме Клура «Спасение сильней наказания» будем твердо помнить это в новой фазе войны». Гонсалес хмуро поинтересовался. «Следует ли это понимать так, диктатор, что захваченных в плен участников союзной конференции в Клуре мы уже не предадим черному суду или не будем выносить суровые приговоры?» «Ни в коем случае, Гонсалес, черный суд должен судить их сурово» но если министр милосердия найдет пути для смягчения наказания, то он должен это сделать. Почему вы смеетесь, Семипалов? Я только усмехнулся. Магия вдохновенных слов ослабела, когда Гамов от пафоса перешел к выводам. Гамов, вы, кажется, решили заменить кровавые схватки на реальной земле красочными спектаклями на театральных подмостках. Гамов обладал удивительным умением наносить ответные удары тем же оружием, с каким на него нападали. Правильно. Именно театральные спектакли. Ибо схватка десятка актеров на подмостках тысячекратно сильнее поражает воображение, чем схватка десятка солдат на грязной земле. Реальную борьбу видят только борющиеся. О ней газеты истерию лишь упоминают а поединок актеров на сцене видят тысячи глаз. Тысячи душ, захвачены им. Тысячи людей сопереживают схватке. Кто победит, какова участь побежденного. Грозная эта сила – театр. Мы будем бить противников театральными спектаклями. Только играть в них будут не актеры, а политики, военные, палачи и судьи милосердия. Вы ставите искусство выше жизни, А разве искусство не важнейший элемент жизни? Три тысячи лет назад наши предки осадили какой-то городишко Тон. Захватили и разорили его. Кого поубивали, кого увели в рабство. Что бы мы знали о той маленькой битве у стен крохотного Тона, если бы вдохновенный человек не рассказал о ней в звучных стихах? Битва у Тона волнует нас три тысячи лет. Искусство сделало ее вечной. Рассказ о событиях много действенней самих событий, если рассказано хорошо. Наша обязанность сегодня — поставить на мировом театре спектакли такой силы, чтобы они захватили всех. И считая, что спор со мной завершен, Гамов обратился к своим двухцветным судьям. Гонсалес и Пустовойт, вам ясно ваше задание? Им все было ясно и Павлу Прищепе с Готлибом Баром, и Казимиру Штупе с Джоном Вудвортом тоже все было ясно. Они продолжали свои обычные занятия. И Амар и Сиро не испытывал сомнений. Он тоже совершал привычное дело, только расширял его. Политические спектакли должен был наблюдать весь мир. Мне и Пиано выпала самая трудная задача — готовить нападение на Нордок и Корину противодействие южным соседям, и бессрочно откладывать уже подготовленные срочные удары, быть в постоянной боевой готовности и не начинать боя. Эти формулировки сочетаются только на бумаге, в жизни это мучительно. Мы ждали результата спектакля, который назывался «Судом над участниками конференции союзников в Клуре». До него нельзя было начинать реальные сражения. Аркадий Гонсалес заполнял собою, своей гибкой фигурой, своим красивым лицом, своими злыми репликами и речами, своими сердитыми жестами, все пространство и все часы судилища. Массивный Николай Пустовойт находился на суде физически, но не функционально. Ни одной речи не произнес, почти не подавал реплик. Вероятно, так задумал Гамов. На суде объявлялись одни кары милосердие приберегалось для другого случая. Участники конференции в Клуре не обвинялись в бандитских действиях, не было там и профессиональных военных. Дипломаты, журналисты газеты «Стерео», бизнесмены, даже писатели и ученые – вот кого захватили наши водолетчики на фермаре. Среди пленников я увидел и наших старых знакомых – философа Ареста Бибера и писателя Арнольда Фалька. На стандартных преступников люди эти не походили. И хоть все они читали декларацию о войне, и хоть все знали о жестокой расправе в Кондуке, ни одному, думаю, и в голову не приходило, что с ними поступят не лучше, чем с парламентариями. Гонсалес сразу объявил, суд не нуждается в адвокатах и обвинителях, важно лишь то, чем занимался обвиняемый. Содействовала или мешала войне его профессия, и наказания выдавались по профессиям: одни дипломатам, другие промышленникам, третьи журналистам. Пустовойд потребовал, чтобы каждый сообщил в записке на его имя, совершил ли он в дипломатических спорах, в производстве военных товаров, в статьях и передачах постерио что-либо мешающее войне, затрудняющее ее только такие поступки могут гарантировать милосердие. Все ядро заранее согласилось на запланированные жестокости, но это не значило, что все решения суда были нам по душе. Что до меня, то я испытала мерзение, когда Гонсалес объявил первую серию наказаний за восхваление войны. Он приговорил к смертной казни журналистов, пропагандирующих ее. И не к простой казни, а к удушению путем вталкивания в горло их военных статей. Впрочем, и кара военным промышленникам была не легче. Смерть от проглатывания акций их предприятий. И только в одном случае министр милосердия все-таки потребовал милости. Изобретатель витаминных галет и сухого супа представил доказательство, что его продукты охотно едят дети, а не только солдаты. Пустовойт настоял на его освобождении и выдал из фондов своей акционерной компании осигнование на расширение его фабрики. Один акт милосердия немного стоил перед сотней кар. Я сказал это самому Пустовойту. У него жалко исказилось лицо. Андрей, я делал все, что мне приказал Гамов. Гамов приказал не поддакивать Гонсалесу, а выискивать возможности милосердия. Какое же милосердие визировать смертные приговоры мелким газетчикам? Гонсалес уже назначил срок исполнения приговоров, но президент Аминтола обратился к Гамову с личным посланием. «Это было так непредвиденно, что я не поверил, пока не включил стереовизор». Аминтола сам зачитывал обращение к диктатору Латании. Президент Кортезии предложил задержать исполнение, пока в Латанию не прибудет некий Том Торкин, его посол по особым поручениям. Задание Торкина — согласовать с правительством Латании условия освобождения дипломатов, журналистов и прочих известных людей, захваченных на конференции в Клуре. Гамов созвал ядро. «Что означает это послание?» только заботу о сотне людей, среди которых большинство даже не Кортезы. Не кроется ли в приезде Торкина желание прощупать условия мира? Ваше мнение, Вудвард?» На худом лице Вудварда появилось отвращение, когда он заговорил о Томе Торкине. «Если бы Аминтола реально задумывался о мире, он не послал бы жирную бестию Тома. Этот человек для серьезных переговоров не годится». Торкин приезжает, чтобы обвести нас вокруг пальца. Его призвание — обман. Исполнение приговоров отложим, — решил Гамов. Тем более, что новый член Белого Суда подал протест на все решения Гонсалеса и Пустовойта. Новый член Белого Суда? Ни о каких переменах в судилище мне не докладывали. Он прилетел сегодня и сразу запротестовал. Это ваш старый знакомый, Семипалов. «Посол Ширбай Шар. Бар, доложите о своих новостях!» Готли Бар вчера вечером получил телеграмму от Кнурки Девятого. Король Торбаша согласился внести вступительный взнос в акционерную компанию Белого Суда. Деньги везет его представитель. Шар вылетел на единственном водолете, имеющемся в Торбаше. Он доставит также официальный протест на все приговоры Объединенного Суда. И вы об этом ничего не знали? Спросил я Вудворта. Ни меня, ни Гамова король не информировал. Он вел переговоры со мной, объяснил Бар. Потому что считает членство в Белом суде коммерческим делом, а коммерция моя область. И одновременно мстит мне за унижение своего посла, спокойно добавил Вудворт. Такие язвительные уколы в духе его величества короля Торбаша. Мщение или забывчивости, из-за спешки. Но приезд нового члена суда приветствуем, — сказал Гамов. Еще на подлете к нашим границам Шербай попросил двух аудиенций, у Вудворта и у Семипалова, Исправляет оплошность своего короля. «Прием в дело Вудворта», — заметил я. «У него к вам личное дело. Прищепа, что у вас?» Прищепа сообщил, что в Кортезии создана администрация помощи военнопленным с фондом в несколько миллиардов деданов. Рассчитывают на взносы родственников. Спешно готовятся списки лиц, желающих посетить наши лагеря. Первая партия уже сформирована. Одни женщины. «Отлично!» — сказал Гамов. «Еще новости!» «Важная одна!» — военнопленные стали лгать. С полсотни испугавшись, прикинулись другими людьми. Среди них две женщины, объявившие себя медсестрами. Луиза Путрамент, дочь президента Нордога, и Жанна Торкин, падчерица того Тома Торкина, что летит к нам и Сара Моментолы. Жанна захвачена на конференции. Путрамент и Торкин знают, что их дочери у нас. Должны знать, но живые или мертвые им неизвестно. Я велел тайно перевести обеих пленниц в Адан.